В ожидании погребения, для предохранения от разложения, лежала в прозрачном, как кристалл, меду. Приказав обмыть его и все приготовить к царственному погребению, Ирод прежде всего посетил свою мать. Кипра, пораженная горем, не вставала с ложа. Увидев любимого сына, она разрыдалась. — О, лучше бы мне умереть в неизвестности! «В моей родной Петре, чем потерять такого мужа?» — причитала она, припав к груди сына. «Матушка, успокойся!» «Так угодно было Богу!» — утешал ее Ирод. «Но так внезапно! Хоть бы он поболел! Хотя бы я моими любящими глазами провожала его кончину! Нет, я проводила его на пир, на пир смерти!» А он был так весел, бодр, здоров, как никогда. Здоров, как никогда. Удар. Но он не был тучен. Удар на перу с чашей в руке. Это дело Геркана давно сверлила эта мысль мозг Ирода. Он тотчас же отправился во дворец. Геркана он нашел страшно расстроенным, почти больным. Первосвященник с плачем обнял молодого человека. «Мы потеряли великого человека. Ты, отца, я своего благодетеля», — говорил Геркан, прерывая свою речь слезами. Ирод не верил этим слезам. Он просил Геркана рассказать подробно, как все это случилось. Узнав, что мысль почтить пиром антипатра принадлежала самому первосвященнику, Ирод еще более укрепился в своем подозрении. Перед ним убийца его отца. — Но почему невиночерпий Рамех разливал вино, а Мариамма? — спросил он. — Ах, эту несчастную мысль подал мне Малих, бедная девочка! Как она испугалась! Еще бы! У нее на глазах внезапно умирает человек почти в начале пира. Такое зрелище и не ребенка поразит. — Малих? — удивился Ирод. — Как же это так? — Да, он посоветовал мне, чтобы особенным образом почтить твоего доблестного отца, угостить его по обычаям его родной Идумеи. — По обычаям Идумеи? Да-да! Как это выдумея делается, чтобы вино разливал не виночерпий, а невинная девочка? Мариамма и разливала, и так была горда и счастлива крошка милая. И вдруг у Ирода разом созрело в уме другое подозрение. Мало того, уверенность, так вот где разгадка. Малих распоряжался пиром. Малиху, а не Мариамме, — доверены были чаши. Девочка наливала вино в чашу его отца, когда там уже притаилась смерть, посаженная туда преступной рукой Малиха. О, такая гениальная мысль не могла родиться в голове недалекого и добродушного Геркана. Взвалить подозрения, помимо виночерпия, прямо на Геркана — да, эта мысль гениально-чудовищная. «И Малих присутствовал на Перу?» — спросил он. «Как же он почетное лицо в городе, и он так предан был доблестному отцу твоему?» «И Брут был предан Цезарю, Малих предан Антипатру. Тот пал к подножию Помпея, а этот...» «Тот хоть мог сказать и ты, Брут!» а этот не имел и такого горького утешения. Утешение! Но я дам тебе его, отец! Дам тебе утешение! Так думал Ирод, слушая Геркана. И он решил, как ему действовать. Похороны Антипатра совершены были с небывалой пышностью. Вся семья покойного шла за гробом. Вдова Кипра, поддерживаемая Фазаэлем рядом с ними Ирод, Иосиф, Ферор, жена Ирода Дорида, с юным Антипатром, названным так в честь дедушки, и, наконец, красавица Соломея, любимая дочь Антипатра. Церемонные процессии предшествовали Геркан в полном траурном облачении и весь состав Синнадриона. Малих обставил процессию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 и его сподвижников почти исключительно иерусалимлен, ни публичного унижения Синедриона, ни тем более того леса крестов, которые он год тому назад водрузил на Голгофе и на Елеонской горе в поругание святому городу. Малих знал, что Синедрион держит его руку, так как Малих был горячий патриот. Мало того...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 бывшего последним в жизни антипатра. Малих подал мысль чествовать отца идумейским обычаем. Малих устранил от стола виночерпие Ромеха. Он же заставил невинную девочку вливать вино в чашу, раньше им отравленную. Это яснее солнца. «Я уверен, что с этим ядом он прибыл и сюда, чтобы угостить меня» и отправить на тот свет к отцу. — Обыщи его одежды, мой верный Рамзес, — сказал Ирод своему рабу, презренному кушит. Раб, простегнув латы и малиха, долго рылся в складках туники мертвеца, но между ремнями и чешуей лат ничего не находил.